Эпилог. Спасибо, девочка, сказала я и протянула пачку обещанных денег Марте. Вторую пачку отдала Алёне. Молодцы, девчонки. Всё было просто великолепно. Вот уж и правда, в каждой из нас живёт великая актриса. Марта элитная проститутка, обслуживает очень состоятельных публичных людей. Мне помог её найти один старый знакомый. Мы встретились, я обратилась к ней за помощью, а говорила сумму, и она согласилась. Нужно было устроиться на работу к моему мужу и сыграть расклепощённую секретаршу. Алёна профессиональная каскадёрша. Мне порекомендовали её на одной киностудии. Она дублирует известных актрис в фильмах и делает различные трюки. Я назвала ей сумму, и Алёна незамедлительно приступила к работе. Очень талантливая девушка. Этих женщин я нашла сразу, как только прочитала дневник своего мужа. Получилось всё, что я задумала. Задача довести моего супруга до сумасшествия выполнена на отлично. Дамочки постарались на славу. Я заплатила им гораздо больше. Они ведь даже с точностью рассчитали время и все ходы и поступки моего мужа. Ну и как он сейчас, Аль? Поинтересовалась Алёна. Спрыгнув с третьего этажа, сломал только ногу. Окончательно сошел с ума, никого не узнает, лежит в дурдоме. Врачи говорят, он вечно прячется и трясется от страха, боится какой-то мертвой девицы. Последний раз залез под кровать, так его санитары еле вытащили. Я помолчала, сдерживая слезы. «Алена, ты сыграла так правдоподобно!» И с тухом запахом здорово придумала и с гримом. Кровь была как натуральная. «Это я все на киностудии взяла, а-ля...» А почему в твоих глазах слёзы? Муж всё-таки столько лет прожил. Врачи сказали, он уже никогда не придёт в себя. Ещё на нём висит одно преступление убийство моей подруги. Следствие уже это доказало. Сейчас он находится в психбольнице. Очень больно терять и мужа, и подругу одновременно. Предательство мужа и предательство подруги разные вещи, но жутко болезненные. Я знал, от кого берёменна Вика, и несмотря на предательство, хотела её спасти, но не успела. Ничего, девочки. Завтра начинаю новую жизнь. Главное не тащить в новую жизнь багаж старый. Прочитав дневник мужа, я ужаснулась, насколько была слепа и решила его наказать. Самое страшное для мужчины разочарованная женщина. Думаю, он получил по заслугам. Я тоже хочу начать новую жизнь, неожиданно произнесла Марта. Я решила бросить проституцию. Надоело облажать гадов типа твоего муженька. Тут мне один иностранец, с которым я познакомилась на курорте, предложил замужество. А он не знает, чем я здесь промышляю. Поеду замуж, уеду в Испанию, начну жизнь чистого листа. Вот это правильно, поддержали ему Марта. А мы обязательно приедем к тебе в гости. Когда я ещё не знала, что через пару лет мы с Алёной действительно приедем к Марте в гости в Испанию и будем играть с её близнецами. Я скину вес, займусь собой по-хорошему и пойму, что в моей жизни всё только начинается. Молодость не в возрасте, она в нашей душе. Мой сын станет управлять бизнесом отца, а мы с дочерью ему помогать. У нас семейное дело. Я научусь водить автомобиль. ходить от бедра и ловить восхищённый взгляд мужчины. Боже, сколько же в этой жизни я пропустила. Никогда не думала, что жизнь может быть такой прекрасной и удивительной, когда рядом нет мужчины, который втаптывает тебя в грязь и кидает в чёрный омут тоски. Как же здорово жить не для мужчины, а для себя. Есть мужчины, с которыми медленно умираешь. А после расставания с ними хочется жить, танцевать и обнимать целый мир. Я нашла в себе силы простить Вику. Иногда прихожу к ней на кладбище и приношу цветы. Своего бывшего больше не видела. Пусть он останется в моей памяти здоровым и полным сил. Я с Аленой приехала к Марте в Испанию. Она познакомила меня с другом своего мужа. Я посмотрела в его глаза и поняла, что пропал. Они такие жгучие. Я испытала свой первый в жизни оргазм. Первый оргазм в 40 лет. Кто бы мог подумать? Жизнь оказалась ко мне очень щедрой. Она подарила мне Испанию, любимого и ещё одну беременность. Люди в таком возрасте с внуками нянчатся, а я залетела. Поделилась я своим интересным положением с Мартой. Ну и здорово! Это же вторая молодость. Когда я сказала своему испанскому мужу о беременности, он встал передо мной на колени, обнял меня и прослезился. Так трогательно. Он не ведёт никаких дневников, имеет в телефоне только одну сим-карту, а в его портфеле нет секретного кармана, где бы он хранил записную книжку с телефонами знакомых дам. Ему это не нужно. Зачем? Ведь у него есть я. Теперь я знаю точно, когда действительно любишь. Достаточно одной женщины. Я родила чудесную девочку. Мои дети часто приезжают ко мне в Испанию навестить свою очаровательную сестричку. Я счастлива и очень люблю своего мужа, только зная, что он любит меня еще сильнее, чем я его. А в этом и заключается формула семейного счастья. Мужчина всегда должен любить чуточку сильнее. По вечерам мы гуляем с малышкой у моря, ходим в гости к Марте проведать близнецов. Любуемся закатом и встречаем рассвет. Я всегда за собой слежу, а мой муж гордится тем, какая у него красивая русская жена. Если вы приедете в Испанию, прогуляйтесь у моря. Вы увидите самую красивую и счастливую пару с прекрасной малышкой, держащей на поводке белую балон. Это мы. Вы нас сразу узнаете, потому что счастливее нас нет никого на свете. Подходите, не стесняйтесь. Мы всегда рады бывшим соотечественникам и новым друзьям. Приезжайте. Я покажу вам Испанию.